Глава 25. Зара, наемница. Уже вторую неделю идем по прибрежному тракту. По сути, настоящая работа для моего отряда только сейчас и началась. Но как бы это странно ни звучало, никакие разбойники тут на нас пока не нападали. А ведь наш караван представлял собой довольно заманчивую цель. И в тавернах не умолкали рассказы о бандах, орудующих на дорогах. Видимо, они не такие уж крупные и наша компания им не по зубам. Кроме моего мифрилового дракона, который уже успел увеличиться еще на пять человек, князь нанял издешний отряд. Вполне разумный поступок. К тому же тут так принято. Когда купцов или других путников охраняют местные, то местные же бандиты их обычно не трогают. Не желают драться со своими, а учитывая, что нередко они оказываются друзьями и соседями, еще и заработать друг другу дают. Однако случаются и исключения, поэтому необходимость постоянно быть наготове никто не отменяет. Но как раз именно в этом и заключается наша работа. К тому же один раз северные моря я уже пересекла, причем тогда в отряде не было магов, если не считать целителя. А сейчас целых три эльфийки, две из которых боевые маги, и у Вадима серьезный магический артефакт имеется. Да и мой амулет в виде мифрилового дракона... После того, как над ним поработала госпожа Лермилель, превратился в оружие куда более высокого уровня, чем был до этого. Эльфика туда приличный щит, отклоняющий магические атаки, вставила и увеличила емкость заклинаний темной. Теперь я могла выпустить не один, а целых три огненных шара подряд. И все это совершенно бесплатно, как до этого Элидриэль и Ларине сделали. Где только этот Вадим таких эльфик достают? Нетипично для эльфов такое поведение. Все шло как обычно, и этот день, ничем не отличающийся от остальных, не предвещал ничего плохого. Но на очередном повороте нас остановила небольшая группа людей, по виду похожих на разбойников, и потребовала плату за проезд. Справедливости ради стоит заметить, что большинство местных на разбойников похожи так что эти ничем не выбивались из числа остальных. «Так вот ты какой, северный олень!» — сказал Вадим. «Это не олень, хотя и северный, тут не поспоришь», — ответила Элидрель. «Человек со своими эльфийками часто такими вот непонятными фразами перекидываются. И порой, как сейчас, например, ни ко времени и ни к месту». «Разве я сказал олень?» — продолжил, как ни в чем не бывало Вадим. «Я имел в виду северного гаишника». Пока они так развлекались. Мы с Нуром готовили отряд к отражению нападения бандитов. «Которыми эти сборщики подорожного налога и являлись?» «Не советую сопротивляться! С нами маг девятой ступени!» Прокричал один из разбойников. «Услышь я такое заявление раньше, подкрепленное фактами, разумеется. Непременно испугалась бы. С магами лучше не связываться. Сейчас я и сама боевой маг, пусть и амулетчик одиннадцатой, а то и десятой ступени, а князь Вадим со своими мифриловыми штучками... «Наверное, повыше восьмой будет. Точно никак не ниже». И это не считая Ларине или Эрмилель, у которых средние ступени боевой магии. В общем, влипли разбойнички вместе со своим магом по полной программе. Главарь, наконец, сумел перечислить все свои требования. Складно говорил. Наверное, заранее наизусть по списку выучил. Если, конечно, вообще читать умеет. Его даже непонятные реплики Вадима не сбили. Было похоже на условия мирного договора между двумя великими державами, одна из которых за этот мир должна хорошо заплатить. — А может, вам еще и на спинку пописать, чтоб морем пахло? — спросил князь Вадим. — И маг опять же у вас имеется. Целой девятой ступени. Ему наверняка не составит труда привести запах к полному соответствию. — То. Что при имеющемся у нас превосходстве никто и не подумает выполнять требования самозванных сборщиков податей, и так было ясно. Но такого ответа не ожидала ни я, ни эльфийки. Что же тогда говорить о разбойниках? «Зачем нам запах моря?» — удивился один из них. «Оно и так рядом». «А чтоб каждый раз не бегать, когда подышать свежим воздухом захочется?» — ответил совершенно серьезным тоном князь. Наконец и до самого тупого бандита дошло, что над ними просто издеваются. Не привыкли они к такому обращению. Не по правилам это. Обычно их боятся. Или им самим приходится испытывать страх. А тут ничем не обоснованные, откровенные насмешки. «Вазик, что ты с ними разговариваешь?» Обратился к главарю как раз этот самый тупой, но не самый последний в иерархии бандит. А атаман тоже оказался княжеского рода. Что, впрочем, не удивительно. Тут таких как минимум каждый десятый. Давай перебьем, и дело с концом. Продолжил свою мысль бандитский интеллектуал. Ну, раз они не хотят по-хорошему. Театрально заявил разбойничий князь. Придется применить силу. Но боги свидетели, мы пытались этого избежать. У меня встречное предложение. Тут же воспользовался паузой наш князь Вадим. «Вы складываете оружие, сдаете нам все имеющиеся у вас деньги и ценности, после чего мы сопровождаем вас до ближайшего правителя, который решит, что с вами такими красивыми делать дальше. Захочет – казнит, а захочет – помилует, захочет и еще что-нибудь придумает. В любом случае, это будет уже не наше дело». Свил, сожги кого-нибудь для начала, а то мои слова почему-то не кажутся этим наглецам достаточно убедительными. Обратился предводитель к, по всей видимости, своему магу. И знаешь что, лучше всего начни с этого, говорливого. Один из бандитов пожал плечами, он ничем не отличался от остальных. Так же одет, так же вооружен, такой же простой северный варвар, как и большинство. Обыкновенный, точь-в-точь -точь такой же, какими они все бывают у себя дома. И вот он, не спеша и с почти эльфийским достоинством, вытянул руку вперед. С раскрытой ладони слетел огненный шар примерно с кулак размером. Если конкретнее, то с небольшой эльфийский кулачок, точно меньше моего. А уж с кулачищами, как бы на четверть эльфа даже сравнивать нет никакого смысла. Шар довольно резво долетел до нашего князя и был поглощен засветившимися красивыми цветными сполохами магическим щитом. Вадим пожал плечами, явно копируя вражеского мага. Вытянул руку вперед, но не пустую, а со своим артефактом, именуемым магобластером. Его шар был раза в три-четыре крупнее, точно побольше, чем кулак у Нура. И летел он, пожалуй, побыстрее. Хотя и не намного. Щит вражеского мага совсем не засиял и не поглотил заклинание а просто его отклонил без всяких эффектов. И шар уже медленно полетел неизвестно куда, теряя по пути скорость и яркость. «Ноль-ноль, в мою пользу», — С чел нужным объявить Вадим. «Почему в твою?» — спросила непривычно еще к таким заявлениям Лермилеэль. Разбойники тоже пока ничего не предпринимали, ждали ответа, и им, видимо, было интересно. Да и с нашей стороны также всем, кто слышал. «Так все очень просто», — охотно ответил наш князь. «Он самый настоящий маг». Аж целой девятой ступени. Можно сказать, что по местным меркам почти архимаг. Нет, я совершенно серьезно. И у него при этом ничего не получилось. А я ни разу не маг. Даже рядом не стоял. Хотя вру, стоял. Как впрочем и лежал. Но это к делу не относится. Короче, я весь такой скромный просто погулять вышел. И у меня тоже ничего не получилось. Вот и выходит, что вроде как и ничья. Но явно в мою пользу. Логика. Может, в этом заявлении какая-то логика и была скрыта, но я ее не уловила. Бандиты тоже. Главарь свистнул хитрым, особым образом, и из-за невысоких холмов, что имелись по обе стороны дороги, появились ждавшие засади люди. Где-то по десятку с каждой стороны, а скорее больше. И впереди еще никак не менее двух десятков. Не удивлюсь, если и сзади кто-то есть. Да и в резерве. Хорошо, разбойники подготовились. «Не только на мага рассчитывали. Я тоже отдала команду, и весь мифриловый дракон прицелился из уже давно заряженных новеньких одинаковых рабалетов, закупленных для нас нанимателем. Вот и представился случай испытать их в бою. Вражеский маг опять вытянул руку, но ничего не успел. Трех огненных шаров, ударивших одновременно, его защита не выдержала, и он загорелся факелом, довольно ярким, несмотря на дневной свет». Мне даже присоединяться не пришлось. Вадим, Ларине и Лермелиэль и так справились. Вот и хорошо. Мой резерв всего три шара, и его нужно экономить на крайний случай. Князь Вадим еще раз выстрелил из мага уже в главаря. А вот эльфийки взялись за луки, тоже силы берегли. Элидреэль с Ларине понятно, но откуда взялся луку второй светлый? У нее же не было. Три эльфийские лучницы – это сила. И лучше не вставать у нее на пути. Да и мои люди тоже арбалеты далеко не впервые в руках держат. Не повезло на этот раз разбойникам, не на тех напали. Во всех смыслах? Они нам, кстати, тоже отвечали. И из луков, и из арбалетов. Но стрелков среди них было немного, и не самых лучших при том. До рукопашной так и не дошло. Когда немногие выжившие бандиты разбежались, мы подвели итоги. Не такими и плохими стрелками оказались эти северные варвары, как я подумала во время боя. Семеро раненых, двое из которых серьезно, один тяжелый и трое легких мои, остальные из второго отряда. Ничего удивительного. В Мифриловом драконе людей больше, а значит и шансы получить случайную стрелу выше, что и произошло, могло быть и хуже, но на всех нас хорошие доспехи. Обоих тяжело раненых лечила Эледриэль. Лермилеэль, будучи магом универсалом, предложила помочь, но маг жизни почему-то отказалась. Троих наших легко раненых приводил в порядок Клип, не пожелавший ударить перед эльфийками в грязь лицом, а оставшиеся два все же достались второй светлой. Вот им-то и повезло больше всех, так как она их исцелила и быстрее, и лучше, так что даже храмов не осталось. Все трофеи делились между мифриловым драконом и отрядом местных северных варваров, хотя сами наниматели ни на что не претендовали». Но я не забыла, что князь Вадим неравнодушен к ножам и приказала сначала собрать десяток самых лучших, которые ему и предложила. Он выбрал парочку. А вот Элидриэль с Ларинэ на меня при этом смотрели неодобрительно. Не нравится почему-то эльфийкам такое увлечение мужа. Странные они. Неужели думают, что если бы вместо собирания ненужных ножей он не пропускал ни одной юбки, было бы лучше? Тут радоваться нужно» что у мужа такое безобидное и недорогое хобби. Ди, попаданец. После того, как удачно отбились от засады, в которой даже маг имелся, и не из самых слабых, сразу пятеро северных варваров из дополнительно нанятого отряда возжелали перейти в Мифриловый дракон. Они и до этого с нескрываемой завистью поглядывали на наемников с юга. А теперь окончательно решились. Как я успел узнать? В этом мире для северных варваров вообще такое нормально. Они всегда составляли немалый процент наемников в более цивилизованных центральных и южных странах, успешно конкурируя с орками. Их земли просто не могли прокормить всего населения, а детская смертность от болезней в этом мире благодаря магии вообще явление редкое. Так что наемники были одной из постоянных статей их экспорта, и для этого отдельным воинам было вовсе не обязательно совершать долгое путешествие к главному перевалу, куда сейчас направлялись мы. Троп, пересекающий горный хребет, отделяющий земли северных варваров от всего остального мира, имелось великое множество. Правда, с телегами и лошадьми там пройти было, как правило, невозможно, но налегке всегда пожалуйста. Вот через эти маленькие перевальчики они в основном и просачивались. Лично я был совсем не против увеличения отряда, тем более, что и с деньгами проблем нет. Можно себе позволить приличную охрану. Вон, даже Эль почти не ворчала. Значит, бедствовать не будем. А ведь она эльфийка и вовсе не на годы и десятилетия вперед смотрит. Дальше по побережью шли практически без приключений. Останавливались в маленьких городках и крупных деревнях, даже бывало визиты вежливости наносили местным князьям. Отряд рос, а слухи о сильных эльфийских магах в его составе намного нас опережали, что избавляло от обычных неудобств, связанных с разбойниками, хотя и лишало трофеев. Добрались, в конце концов, до преградившего дорогу залива, а нас никто на этом пути не тронул. Не попытались ограбить или обмануть. Вон, князья и те чисто символические налоги взимали. Вот что значит правильная репутация. Объявил я своим женам. Надеюсь, в эльфийские леса не все из этих слухов просочатся. Ответила Лара. Даже десятой части будет многовато, поддержала ее Эль. О том, что одна из них отверженная, а другая изгнанная... И, следовательно, такие мелочи их интересовать не должны, напоминать не стал. Эта тема моим ушастым все еще неприятна, и я стараюсь лишний раз ее не затрагивать. Остановились на несколько дней в маленьком городке, стоящем на берегу. Обдумать дальнейшие планы и просто отдохнуть после очередного пройденного этапа пути. Правда, нужно заметить, что маленьким он был только по нашим меркам. Местные же его считали чуть ли не мегаполисом, культурным и торговым центром региона. Правитель тот был не просто князем, а великим князем, причем настоящим, а не из тех, у которых в вассалах две деревни в три дома. Сколько бы мы свои планы не обдумывали, а вариантов у нас совсем немного, и остается лишь решить, который из имеющихся выбрать, произнес я на чем-то вроде военного совета. «Хотелось бы узнать, как ты их видишь?» Спросила моя темная жена. «Переплыть залив и потом до самого перевала идти по прибрежным княжествам, платя местным правителям приемлемые налоги или не платя совсем, если у князя в дружине нет и десятка воинов. А запросы как у императоров?» Начал я. «Этот вариант самый очевидный», согласилась она. «Долго, но надежно», подтвердила Зара. «Обойти залив и дальше опять топать по берегу!» Продолжил перечислять я. «Тоже можно, но этот путь мало того, что слишком и неопределенно долог, намного длиннее первого, так еще и довольно условно проходим. Все дело в том, что южнее в залив вклиниваются горы, распадающиеся там на лабиринт островков и фьордов, и тамошние дороги, если они вообще есть, нашим телегам могут не понравиться». Поделилась имеющейся у нее информацией командир наемников. Мы, когда сюда шли, имели в виду и его, но отказались. Или опять нанять корабль побольше, вывесить на мачте знак, объявляющий войну всем, кто пожелает принять вызов, и перейти до самого места назначения, топя по пути всех, посчитавших себя самыми крутыми. «Не нравятся мне эти деревянные посудины», — сообщила Ли. Слишком уж ненадежный. Лично мне больше всего нравился третий вариант плана. Но он, к сожалению, был и самым трудноосуществимым. Нет, потопить-то мы сможем всех желающих, да и нежелающих тоже. Но, увы, имелись и другие ограничения. Во-первых, этих самых кораблей побольше тут просто не было. В смысле вообще? Не строили их местные, и все тут. Не учли наших потребностей. Все имеющиеся в наличии посудины являлись чем-то похожим на дракары, причем не самые большие. Мы все в такой может и поместимся, а вот большую часть груза придется переложить в уменьшающий объем контейнеры, о телегах и лошадях вообще говорить нечего. Во-вторых, ни один капитан на такой поход просто не подпишется». Тот первый согласился, поскольку сам вроде как и не из варваров, и вообще плавал все больше на запад и юг. Местные же были вынуждены думать о будущем. Так что хочешь не хочешь, а приходилось склоняться в пользу первой возможности. Вариант же плавания с несколькими десятками пересадок с корабля на корабль вообще не рассматривался. На карте залив выглядел словно амфора из тех, что с заостренным дном никогда не понимал, Зачем древние греки вообще такие делали? А городок, в котором мы остановились, находился с одного края горлышка. Так что именно в этом месте переправиться на противоположный берег можно было довольно быстро. Но мы хотели не просто переплыть на другую сторону, но и проделать как можно больший путь, пока не придется отпустить нанятое плавсредство. Чем дальше уплывем, тем меньше потом придется идти. Наняли четыре дракара, как раз на таких условиях. А за день до отплытия ко мне подошел человек с кошачьим именем. «Князь Вамур», — представился он. «Вадим, тоже как бы князь, правда, не местный», — ответил я. «Новый князь подошел не просто так со мной поздороваться или там автограф, книжки с анекдотами получить, а с интересным деловым предложением». Он слышал, что мы плывем на восток и хотел присоединиться. Явно кто-то из новых наемников разболтал. Не понимают они такой вещи, как секретность. Вернее, понимают, но искренне верят, что на или старых знакомых она не распространяется. У этого князя намечалась в той стороне небольшая война с соседом. Приглашал и нас поучаствовать, в том смысле, что без нас она вообще вряд ли могла состояться. Обещал хорошие трофеи. Как дальше выяснилось, речь шла о двух маленьких рыбачьих деревушках на противоположных сторонах небольшой бухточки. И вот староста, то есть князь одной из них, сумел объединить обе под своей властью, попросту в один для него прекрасный день изгнав соседа. Ну и как в таких случаях тут положено, совершенно законно объявил себя великим князем. И вот этот, оказавшийся бездомным в Амур с дружиной, Состоящий из двух сыновей племянника, искал союзника для возвращения своих фамильных владений. В качестве трофея предлагалась деревня соседа, подлого и вероломного князя Вачена, а заодно и княжеский Титул, если соискатель имеет на него хоть какое-то самое отдаленное и туманное право. А кто из северных варваров такого не имеет? Правильно, таких просто не бывает. Все мы, в смысле они, или все же мы, Потенциальные князья. Заманчивое предложение. Всегда о таком мечтал, честно. Вот присоединю к проклятым землям еще и эту рыбачую деревню и стану самым настоящим великим князем. Совершенно законно. А то долина с башней Архимага тоже считается, но о ней нельзя распространяться, вдруг пригодится. Был в этой ситуации и один очевидный минус. Только местных разборок мне, вернее нам, для полного счастья не хватало. А если серьезно, то именно в нашем предложении предложение действительно оказалось заманчивым. И этот вамур либо обладал невероятным чутьем, либо как-то угадал, к кому обратиться, либо просто ко всем подряд со своим великим походом приставал. Выяснилось еще одно исключение в запутанных правилах, регламентирующих местную навигацию. Возвращение законных владений – святое дело. Одновременно оно открывало свободный проход через многие территории. Любой местный князь мог оказаться в таком положении, поэтому все они чтили традицию. На четырех своих дракарах проплыли мимо горлышка амфоры и затем дальше на восток. Заходили практически во все крупные порты пополняли запасы, а заодно предъявляли всем пристающим с вопросами князя Вамура с его крестовым походом по освобождению родной земли и плыли дальше. Везде к таким его намерениям относились с полным пониманием и нас пропускали. И даже с некоторой завистью, мелкий князек, а такую силу собрать умудрился. В большинстве случаев даже налога не требовали. А там, где его все же взимали, суммы, как правило, были чисто символическими. В городах, которые были крупнее рыбачьей деревни, мы иногда останавливались передохнуть на день, а то и на два. Как этого князя с кошачьим именем вообще занесло так далеко на запад от своего дома, непонятно. Да это и не важно. Главное, нам благодаря данной ситуации удалось проделать приличный кусок пути без лишних хлопот и с приличной скоростью. Так что союзнические обязательства я намеревался выполнить целиком и полностью. Великая война по освобождению княжества Левый берег от оккупантов из правого берега длилась ровно час. Я засекал. Большая часть этого времени ушла на маневры четырех дракаров в узенькой бухте. От союзного войска в сражении принимал участие лично князь Вамур со своей дружиной. А от мифрилового дракона десяток добровольцев. Все они тоже были северными варварами, недавно вступившими в отряд. Остальным просто не были интересны возможные трофеи. Тем более, что на нашей стороне и так был значительный численный перевес. Узурпатор был повержен и уничтожен. Левый берег освобожден, правый берег сдался силам превосходящего противника. Погибли в этой войне только сам князь Вачен и его сын, и трое воинов его дружины пленены. Трофеев, правда, не оказалось практически никаких, слишком уж нищим было это великое княжество, но наемники, принявшие участие в сражении, похоже, по этому поводу ничуть не расстроились. Факт участия в быстрой победоносной войне их тоже устраивал. Будет о чем внукам рассказать, причем с подробностями, которые непременно появятся, к тому же, скорее всего, раньше, чем сами внуки.